Глава вторая. Тем временем Андрей Кириллович Ангелов, инженер, профессор Московского университета и владелец усадьбы Ангелова, занят был тем, что разбирал иконостас в сельской церкви. Занятие его выглядело странно и даже криминально. Так Ангелов назвал бы его, если бы разум его искал сейчас каких-либо названий для происходящего. Но разум профессора Ангелова был занят лишь соображениями практического толка. Отчасти в силу природного устройства, отчасти от того, что он не находил время, которое угодил на старости своих лет подходящим для отвлеченных размышлений. Их следовало доверить будущему, так же, как и знаменитый ангеловский иконостас. Иконостас этот был уже почти весь разобран. Андрей Кириллович укладывал иконы в дубовые ящики, специально для них предназначенные. В этих ящиках они на протяжении целого века доставлялись в усадьбу, как и все другие предметы любовно собираемой семейной коллекции. Добротные, отлично пригодные для драгоценных предметов, да и сами собой представляющие ценность, ящики хранились в парковом флигеле. Каждый раз Когда ангеловская коллекция, не вся, разумеется, а частями, экспонировалась в Санкт-Петербурге или в Европе, эти ящики извлекались на свет Божий и использовались для транспортировки. Андрей Кириллович работал быстро и с тем особенным умением, которому его еще в детстве обучил покойный Илья Кондратьев. Илья был деревенским златокузнецом, но в руках его спорилась любая работа. Маленький Андрюша удивлялся в детстве даже не этому, а тому, что Илья не замечает того, как красиво и ловко он делает любое дело. «А чего там замечать?» – удивлялся Андрюшиному удивлению Тимка, сын Ильи. «Как по-другому-то?» Сам Тимка был сленцой, и у него как раз работа получалась по-другому, за что отец не раз драл его за вихры. но Тимка был закадычный друг детства, а значит, критики с Андрюшиной стороны не мог быть подвержен. Ангел-хранитель был последней иконой, которую осталось уложить в ящик. Андрей Кириллович остановился перед нею. Сверкали в тусклом свете свечи и яхонты, которыми была украшена риза. Андрей Кириллович помнил, как впервые увидел эту россыпь яхонтовых огоньков на луговой траве. Тимка подбежал к Андрюше, когда тот уже промывал кисти и собирался складывать мольберт. — Брось ты свои картинки! — воскликнул он. — Гляди, чего у меня! На широкой Тимкиной ладони лежали разноцветные камушки. Они были круглые и гладкие, и в глубине каждого играл огонек. «Красивые!» — сказал Андрюша. «Откуда они у тебя?» «Тядька дал», — Тимка ответил без заминки. Но потому, как шевельнулся кончик его веснущатого носа, Андрюша понял, что его друг врет. «Посмотреть дал», — уточнил он. «На совсем!» — снова соврал Тимка. «Они же для Ризы!» — покачал голову Андрюша. О том, что Илья Кондратьев делает ризу для иконы ангела-хранителя, которую недавно привезли в усадьбу, Андрюша знал от мамы. «Ну так», — протянул Тимка, — и тут же нашелся. «А я с тядькой вместе ризу и делаю». «И он тебе камни для ризы поиграть дал», — наконец не выдержал Андрюша. Он не терпел вранья. «Врешь ты все!» а Тимка уже, кажется, и сам поверил в то, что выдумал на ходу. Так ведь всегда и бывает. Сначала приврешь, а потом как признаться? Приходится защищать свое вранье. «Я вру?» — возмутился Тимка. «Да я тебе!» Он угрожающе двинулся на друга, задев плечом мольберт. Холст, на котором Андрюша так старательно выписывал пустошь, закат. и зорницы в багряном небе, шлепнулся на траву. И, конечно, все краски размазались. «Ах ты!» — в ярости воскликнула Андрюша, бросаясь на Тимку. Мальчишки схватили друг друга за грудки. Камушки, из-за которых весь сербор разгорелся, посыпались в траву. Хоть они и были ровесниками, обоим только-только по десять лет исполнилось, но Тимка был шире в плечах, да и драться ему приходилось чаще. Он уже прижимал Андрюшу к земле, и вдруг тот увидел, что Тимка замер с открытым ртом, вглядываясь во что-то перед собой. Хватка его ослабела, Андрюша вывернулся, вскочил на ноги и увидел, что заставило замереть Тимку. Через пустошь, прямо из-под багряного заката, в сполохах зарниц, Бежал волк. Он двигался неторопливо, но приближался почему-то очень быстро. И было уже видно, какой он большой, просто огромный, гораздо больше самого крупного волка, какого Андрюша видел в энциклопедии Брэма. Через мгновение Андрюше показалось, что он видит волчьи глаза. Их взгляд, светлый, совсем не волчий, впился в него. Морда зверя стала приобретать человечьи черты. Наверное, Тимка видел то же самое. «А-а-а! Оборотень!» – завопил он. «Тимка, беги!» – крикнул Андрюша. Может, ему только показалось, что крикнул. От ужаса у него онемели губы. Но Тимка в самом деле бросился бежать. А вот сам Андрюша бежать уже не мог. Он оцепенел от звериного взгляда. Голова у него закружилась, закатные облака превратились в кровавые капли и стали падать на него, будто с клыков волка-оборотня. Вскрикнув что-то нечленораздельное, он упал на траву. Андрюша не видел, как Тимка оборачивается на его крик и бросается обратно, на ходу зачем-то вырывая из земли здоровенный куст репейника. «Пшел! Пшел отсюда!» Этого Тимкиного крика Андрюша тоже не слышал. Правда, Тимка и сам словно оглох. Вернее, звук-то он слышал, но будто бы внутри своей головы. Тихий такой звук. Тимка вдруг понял, про что мамка говорила ангельское пение. Но прислушиваться было некогда. Зажмурившись, он стеганул оборотней репейником. Когда Тимка открыл глаза, волка рядом не было. На траве лежал без сознания Андрюша. «Андрюха, ты чего?» Стуча зубами от ужаса, пробормотал он. «Вставай!» Увидев, что Андрюша не приходит в себя, Тимка бросился в деревню. Когда он вбежал в избу, отец еще работал, тюкал тонким молоточком по серебряной ризе. «Тятя!» – трясясь, воскликнул Тимка. «Там! Там!» Отец поглядел из-под Не любил, когда от работы отвлекали. Да, это было раз и навсегда Тимке заказано. «Ну?» – спросил он. «Чего стряслось?» «О, Боротень, Андрюху загрыз!» – дрожа выговорил Тимка. «Ты что плетешь?» – нахмурился отец. «Вот те крест! Оборотень на нас кинулся! Андрюха упал!» потому как трясся и крестился обычно бесшабашный сын отец видно понял что дело не шуточное где быстро спросил он уже идя к дверям на пустоши возле баньки беги к барыне на ходу бросил отец скажи беда илья и принес андрюшу в усадьбу целого без единой царапины но так и не очнувшегося и водой его отливали И тормошили. Ничего не помогало. Когда Андрюша пришел в себя, солнце светило сквозь светлые шторы. Окно было открыто. Веял ветерок. Он чувствовал такую слабость, словно до изнеможения бегал по Ангеловскому парку. «Это и не удивительно», — сказала мама, подавая ему лекарства в серебряной рюмочке. «Ведь ты целые сутки был без сознания». После того, как тебе померещился оборотень, у тебя случилась нервная горячка. — Он не померещился! — Андрюша помотал головой. — Мама, я тоже думал, что оборотней не бывает, но я сам его видел. Почему он приходил? — Милый мальчик мой, ты вырастешь, станешь ученым! — ласково сказала мама. — Ты ведь хочешь стать ученым? — Андрюша кивнул. Вот тогда тебе будут понятны все явления природы. Андрюша хотел возразить, что оборотень точно был. Он его своими глазами видел. Но тут со двора донесся Тимкин голос. «Андрюха, глянь в окошко!» «Куда ты? Тебе нельзя!» – воскликнула мама. Но Андрюша уже вскочил с кровати. Под окном стояли Тимка и его отец. Илья Кондратьев держал что-то, покрытое куском домотканного льна. «Выйдь сюда!» — позвал Тимка. Не слушая маминых возражений, Андрюша выбежал из комнаты. «Гляди, Андрейка!» — широко улыбаясь, сказал Илья, когда тот выскочил на крыльцо. Он снял тканину и на Андрюшу глянул лик ангела. сверкало на солнце серебряная риза. Сверкали огоньки в разноцветных яхонтах. «Какой же ты великий мастер, Илья!» С восхищением сказала мама, тоже вышедшая на крыльцо. «Мы, Кондратьевы, все такие!» Довольно хмыкнул Тимка. «А ты при Засмеялась мама. «У отца твоего золотые руки, а ты сорванец. Смотри, лениться станешь, всех Кондратьевых опозоришь!» Тимка насупился. Ему явно неприятны были назидания барыни. «Камушки те самые?» Пока мама крестилась на икону и рассматривала Ризу, тихо спросил Андрюша. «Мы ведь рассыпали вчера». «Отец собрал потом», — так же тихо ответил Тимка. «За вихры меня отодрал». «Вот, мальчики», — мама обернулась к ним, улыбаясь. «Теперь ангел нас всех хранит». И никакие оборотни нам не страшны. Нам вообще нечего бояться. Пока мы вместе, все будет хорошо. Андрюша смотрел на икону, и ему казалось, что он видит ясную и печальную улыбку ангела-хранителя и даже слышит его голос. Только не говорит он, а будто поет. Профессор ангелов молча смотрел в глаза Ангела-хранителя на иконе. Они посверкивали печально, но ярко, как яхонты на ризе. — Что вы делаете, Андрей Кириллович? — услышал он и обернулся. В дверях стоял Федор Кондратьев. «Здравствуй, Фёдор — Здравствуй, Федор! — кивнул Ангелов. — Не знаешь, что делают в церкви? — В церкви обычно иконостас разбирают. усмехнулся тот. «А тебе нужны эти иконы?» пожал плечами ангелов. «Насколько я успел понять, у большевиков другие ценности». «Иконы нам не нужны», согласился Федор. «А ценности нужны». «Ризы?» «В том числе. Куда вы все это уносите?» Скрывать что-либо от Федора Кондратьева не имело смысла. И не потому, что он возглавлял теперь уездную власть. а потому, что одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять. Этот человек рожден для того, чтобы распоряжаться не только своей судьбой, но и многими чужими. И всегда это было понятно. Кстати, даже когда фёдор был мальчишкой. Впрочем, ему и теперь чуть больше двадцати. «Сейчас в усадьбу», — ответил Ангелов. «А потом?» «Здесь все пропадет». — сказал Андрей Кириллович. — Ты и сам это понимаешь. — А в усадьбе думаете сохраниться? — вздохнул Федор. Ангелов испытывающий посмотрел ему в глаза и сказал. — Это от тебя зависит. Федор промолчал, постоял, глядя на ангела-хранителя. Потом также молча вышел из церкви. Проводив его взглядом, ангелов взял икону и уложил ее в дубовый ящик.